Александр Кириллов. Время перемен четыре. Глава 1. Круизные приключения. Гарри Крэпс безвылазно сидел на своей вилле или передвигался по городу, пользуясь разными мерами предосторожности. Менял машины или отправлял пустышки, окружив себя охраной и так далее. Мэт умер. Следующий я», — размышлял о жизни бизнесмен, сидя в своем любимом кресле в рабочем кабинете. Вчера похоронили его помощника и компаньона Мэтта Баркли. «Папа, ты устал. Давай уедем отсюда». «Давай, Диана, уедем в Штаты и будем спокойно там жить. Надоела мне эта Африка». «А твой бизнес?» «А что бизнес?» «Тут останется мой управляющий, Харрис. Он в теме всего. Иногда я сам буду приезжать сюда, контролировать ход дел. А руководить можно и из нашего офиса в США». «Но, пап, когда ты здесь, ты на всем держишь руку?» «Оливия». Я хочу жить и дать возможность выжить вам. Виктор также сказал, что ты жив только потому, что сможешь защитить нас. Виктор, Виктор, значит, ты обманул, а сказав, что он начал охоту на меня. Папа, он сказал это, когда Мэт был жив. А что он сделает дальше, я не знаю. Из-за твоего поступка он ушел от нас Оли. Боюсь, что навсегда. Поэтому только ты остаешься нашим защитником, чтобы остаться богатыми наследницами. Не станет тебя. И тот же Харрис первым оттяпает львиную долю твоей империи. «Прошу тебя, давай уедем в Штаты, куда угодно. Я хочу все забыть», — сказала девушка и расплакалась. «Да иди, так и сделаем. Надо успокоиться, а то нервы стали совсем не к черту. Не стало Роуза, а радости нет. И желания бороться за его наследство тоже нет. Все-таки с возрастом понимаешь, что жизнь дороже денег». Через пару месяцев, завершив необходимые дела по текущим бизнес-проектам, Семейство Крэпсов покинуло Африку, осев в Калифорнии. Ничего этого о метаниях Крэпса я не знал, поэтому действовал по своей программе, находясь на нелегальном положении. Я снова отследил знакомую мне даму, и тайно следуя за ней, к ее жилищу, у калитки быстро подошел к ней. Амалия. Ой, Лео, ты меня напугал. Так незаметно подошел. Давай зайдем во двор. Мы быстро зашли во двор, где я обратился к ней с вопросом. Я снова к тебе с той же просьбой. Поможешь? Ты решил стать двукратным гражданином нашей страны? Мне нужны чистые документы, чтобы начать жизнь благообразного бюргера. Виктор, я постараюсь подыскать что-то удовлетворяющее тебя. Когда мы снова увидимся, куда ты пропал? У меня были трения с Роузом, это ты знаешь, а затем и с Крэпсом. Так вот почему Роуз умер. У него оказались сложности с тобой. Я очень испугалась, когда ко мне ввалился его горилла Хэнк Маккай. Макая тоже нет, так что не беспокойся из-за него. Но Крэпс тоже очень опасный человек. Вот поэтому и с ним у меня трение. Мне надо, чтобы он не знал о том, что я обращался к тебе еще раз. Хорошо. Если он и его люди спросят, то я скажу, что встречалась с тобой, но не по работе. Да, так и отвечай. Вдруг его люди нас видели или увидят. Не стоит врать там, где это можно проверить. Ой, как же здорово, что ты снова появился». Я рада, что ты живой. Лео, кто ты? Наемник Амалия, бывший русский спецназовец. Так, значит, ты решил уйти на покой, раз тебе нужны чистые документы? Ты избавишься от Крепса? Нет, у него две дочки, я решил не лишать их отца и защитника, хотя очень хочу пристрелить его. Это бизнес, Лео, там, где крутятся хорошие деньги, нет дружбы, есть лишь интересы. Ты сказала практически словами Уинстона Черчилля. У Британии нет союзников, у нее есть лишь ее интересы. Я хотел бы выбрать себе имя сам. Станешь тем, кого я подберу, а затем официально сменим тебе имя и фамилию». В итоге, согласно новым документам, мое новое ФИО звучало как «Соломон Авраам Левин, гражданин Израиля, Италии и Танзании». Кем он был? Торговец средней руки, контрабандист и один черт знает кем еще. Умер недавно в криминальных разборках, по крайней мере, не дома, а на улице от выстрела в упор. «Ну что, Соломончик», — обратился я сам к себе, — «а не податься ли тебе в благословенный Израиль, чтобы таки стать благоверным израильтянином, а то и ортодоксальным, носить пейсы и широкополую шляпу, ходить в синагогу, отдыхать по субботам и читать Талмуд?» Тут же память подсказала, что в Ветхом Завете, в книге Бытия, слово «израильтянин» означало «богоборец», а иудей – богохранитель. Так что изначально эти понятия обозначали не национальность или государственную принадлежность, кое они приобрели в наше время, а указывали на религиозный статус человека. Так что все люди на земле, независимо от религии, были или израильтянами, или иудеями, или безбожниками. В общем, кем бы я ни был по новому паспорту, а в душе я оставался русским. Раз я за рубежом, то зарубежным русским. поэтому направил свои стопы в районное отделение Департамента иммиграционного контроля, где после определенных бюрократических процедур стал Алексом Кингом, то есть Александром Королевым. В ближайших делах я также планировал пользоваться паспортом мистера Макинтоша, а паспорт товарища Кинга, вместе с большой кипой документов, забранных мной из Виллы Роуза, был положен в арендованную ячейку в Даррес-Саламском представительстве американского банка «Сити Групп». Вечером мы встретились с Самалией в простенькой гостинице, проведя бурную ночь, а на следующий день я тихо покинул этот город, а попросту говоря сбежал. Для начала я свалил на Занзибар, затерявшись в местных бунгало и провалявшись недельку на пляжах Индийского океана. Никто меня не искал, никому я был не нужен, поэтому, успокоившись, отправился в морское путешествие вдоль побережья Африки. Я плыл на относительно небольшом трехпалубном круизном корабле каботажного плавания то есть курсирующего вдоль берегов, а не в открытом океане, по маршруту город Занзибар, Порт Аден, в котором круиз заканчивался. Ну а уж оттуда я собирался прокатиться в Оман, но захотелось посмотреть на эту страну, затем в Эмираты, оттуда прилететь в Россию. Коллектив отдыхающих был довольно разношерстным. Среди курортников, гуляющих по палубам теплохода, были знойные негритянские поп-модели, путешествующие со своими папиками, несколько семей и одиноких представителей Европы, Шумные американцы и еще более горластые китайцы. Куда же без китайцев? Насколько я понял, все они отдыхали на Сайшеллах, Занзибаре или материковой части Танзании. их пляжному отдыху добавили еще и экскурсионный, сафари, а затем и морские круизы. Мы проплывали Кению, зайдя на сутки в ее столицу Мамбасу, где на экскурсии по городу ездили на смотровую площадку, с которой видели возвышающуюся вдалеке искрящуюся на солнце снежную шапку горы Килиманджаро. Самую высокую точке Африки, высотой девяносто пять метров над уровнем океана. Интересно, есть там еще скамейка с вырезанными на ней тремя русскими буквами, о которой рассказывал Задорнов на своем концерте, или ее уже заменили? Когда я был на горе вместе с дочками Крэпса, совсем забыл проверить этот момент. Потом мы снова плыли, идя вдоль берегов Кении на север к экватору. Холостяки, точнее говоря, одинокие туристы сбивались в кучки, дегустируя коктейли, Обсуждали и даже делали попытки волочиться за прекрасным полом, несколько представителей которого также плыли на корабле. Во время путешествия курортники гуляли по палубам, купались в бассейне корабля, собирались в компании по возрастам и интересам. Ну, какой обычный интерес у мужика на отдыхе? Алкоголь и бабы? Я флиртовал с американкой Джессикой Лонг, чем-то напоминающую главную героиню фильма «Основной инстинкт», вызывая у меня этот самый инстинкт, особенно когда поддашь алкогольных коктейлей в баре. С утра из рубки капитан вещал. «Уважаемые туристы, слева по курсу лежит государство Сомали со столицей Магадиша, где у нас будет короткая обзорная экскурсия. А часа через четыре мы пройдем экватор. Его мы узнаем по впадению в океан большой реки с названием Джуба, при пересечении которого у нас запланировано мероприятие. Справа простирается Индийский океан. Смотрите, леди и джентльмены, нас сопровождают касатки». Еще через пару суток мы подойдем к Сомалийскому полуострову, напоминающего рог Носорога. Затем по Аденскому заливу прибудем в конечную точку нашего круиза – порт Аден. Я стоял рядом со своими новыми знакомыми и рассказывал им немного подробнее об Африке. Сомали – это отличная база для современных пиратов. Забытая богом земля, почти 90% территории которой занята обширными кустарниковыми полупустынями, и сухими саванами, расположенными на песчано известняковых плато от 500 до 1500 метров высоты. То есть человека, решившего там погулять, ждет изнуряющая жара и жажда. Лесов там очень мало, и они растут вдоль источников воды, представляя собой двадцатиметровые фикусы, горцинии, акации финиковые пальмы. А вот с юга, от границы с Кенией к столице Магадиши, раскинулись широкие долины полноводных рек Джуба и Хабиша-Бели, Покрытые лесами с настоящими джунглями, а вдоль берега океана мангровыми зарослями. Как красиво и романтично! Пропела очень симпатичная отдыхающая из Америки. Все верно. Но не стоит забывать, что в комплексе романтики идут жара, ливни, малярия, тропическая лихорадка, ядовитые змеи и ужасные насекомые бр! Как вспомню, так вздрогну. Ко всему прочему, путешественника по джунглям могут ждать львы, леопарды, гиены. а обглоданные трупы путешественников — еще и шакалы. В прибрежных зарослях речных долин обитают дружелюбные слоны, носороги, бегемоты и крокодилы, всем своим видом, как будто приглашающие вас к вашему последнему купанию в реке. И, учитывая все вышесказанное, это очень бедная страна со всеми вытекающими отсюда социальными проблемами. Джордж, вы путешествовали по таким местам, боже мой, как вы выжили? Не совсем здесь. Но по джунглям и саваном пришлось погулять пешком, а не на джипе. Присквернейшее, скажу вам это занятие. Романтика путешествия закончилась, как только я удалился на день пути от центров цивилизации, чтобы не сбежать назад, попав в настоящие джунгли. И стало совсем печально, когда меня укусил паук. Вот тут я чуть было ласты и не склеил. Спасибо местным аборигенам, нашли меня и отпоили отваром из какого-то дерева, целый мешочек листьев, которого я набрал с собой в дорогу. Пусть они завяли, но их наличие мне внушает успокоение. Боже мой, Джорджи, вас укусил паук. Какой же он был? 20 сантиметровое чудовище, все волосатое и с шевелящимися жвалами. Улыбаясь, бухтел я. Только увидев его на себе, я чуть не помер от страха. Попытавшись сбросить его с себя, случайно придавил. И он... Он оказался шустрее и укусил меня, впрыснув в меня стопку. Нет, целых две стопки яду. чтобы насосаться моей крови, когда я уснул от его действия. Тогда все поплыло перед моими глазами, я упал, а он забрался на меня и пил мою кровь. Не стал я рассказывать о том, что вообще-то меня укусил не тарантул, а небольшой мохнатый прыгающий паучок с красивым узором на спине и неприятной гроздью глаз на морде. Господи, какое чудовище! А тебя спасли Зулусы и Масаи, как это романтично! Оба племени сразу. Ну как сказать, романтично. Потыкали в меня копьем для начала. Оказалось, что я еще живой. Тогда стали спасать, и прожил я у них больше полугода. Ох, Джорджи, ты герой. Матросы готовились к празднику. А затем капитан сообщил о том, что мы тоже стали великими путешественниками, потому что пересекли экватор. Раз мы пересекли экватор, то по морской традиции все должны искупаться или быть облиты водой с самого экватора, после чего нас ждет фуршет. Проделав под радостный виск дам и детей все эти праздничные процедуры, нас оставили в покое, выкатив на верхнюю палубу на столиках закуски и алкоголь. Мужики из нашей компании пытались ухаживать за Джесси, но я оказался самым колоритным из них. Это такие загорелые южные мачо с атлетичной фигурой и приличными бицепсами, поглядывая на которые, пузатенькие отдыхающие как-то тушевались. Поэтому я как-то само собой стал ее парнем. Мы беседовали о разном, запивая разговор коктейлями из бара, и все шло к тому, что мы с Джессикой подружимся. Так что этой ночью мы уже дружили с ней в ее койке. Гористая местность, покрытая джунглями, бесчисленные лагуны и бухточки, создают отличные условия для оборудования мобильных бандитских гнезд. Индийский океан бороздят пираты 20 века, наглые, как любые пираты во все времена, но вооруженные современным оружием, радиостанциями и вполне неплохими катерами. Пытались навести порядок в этой стране мы, Амеры и сами самалийцы, но все было бесполезно. Страну всегда контролировали группировки боевиков с выдвинувшимися самостийными полевыми или морскими командирами. Вот такие мысли промелькнули в моей голове. Вечерело, солнце опускалось над океаном, подсвечивая всю небо необыкновенно красивым розовым закатом. Ночью или завтра днем ожидался ветерок. «Джессика, пойдем наверх, оттуда вид получше, а заодно, если удастся...» То есть с капитаном пообщаешься, может, чего тебе на ушко расскажет интересное. Ой, Джорджик, не ревнуй, мы с ним только дружим. Смотри, рыбаки к нам плывут. Дружите себе на здоровье. Что-то не нравятся мне эти рыбаки на горизонте. Вдалеке виднелась движущая в нашу сторону посудина. пойдем как к Кэпу. Мы поднялись в рубку, и я обратился к вальяжно стоящему и смотрящему вдаль капитану. Салют первому после бога. Хэллоу, Джордж. Мисс Джессика, целую ваши ручки. Кэп, непонятная посудина к нам подгребает. Не опасно ли это? Да, Джордж, мне она тоже не нравится. Слишком уж целеустремленно гребет в нашу сторону. Что думаешь делать, Кэп? Если это пираты, то что мы сможем сделать? У меня всего лишь несчастный пистолет в сейфе. Пока вызовем помощь, нас всех либо оберут, что будет самым удачным вариантом, либо заберут тех, кто им понравится, либо пустят на дно. а сами с добром уйдут к себе в тайные бухты. Кэп, я бывший солдат, у меня неплохой ствол, так что можно и потрепыхаться. Сомневаюсь, что ты отобьешься, только разозлимых. И все же рекомендую взять свой пистолет и быть готовым к бою. Я положу призовую команду, а дальше разберемся. Только надо народ по каютам разогнать. Джорджи, ты собираешься воевать? Я бы не воевал, предпочтя бежать, но бежать с корабля некуда. Да и думаю, что блондинка им придется по вкусу, а ты вместо Адена отправишься в сомалийские джунгли. Ты как, готова выдержать десяток негритянских парней за первый прием? Все так ужасно. Этого нельзя исключать, мам. Увы, я сожалею. Капитан, так вызовите полицию. И что я им скажу? Что мимо нас плывет лодка с неграми, а когда они нападут, будет поздно. Да и сомневаюсь я, что полиция сомали приплывет. Окей, мистер Макинтош. Если вы отвлечете их на себя, то я в деле. Как смогу, прикрою вас. Пробасил подошедший к нам здоровый негр-безопасник, вооруженный пистолетом Кольт. Мы быстренько обговорили детали, как будем встречать товарищей пиратов. Капитан, Старпом и Боцман стали наводить кипиш на корабле. А я, отправив свою мэм в каюту, пошел присмотреть местечко, где можно будет спрятаться. На корме, на самой нижней палубе корабля, Были установлены когда-то силовые агрегаты, лебедки с якорными цепями и прочие такелажные приспособления. Спасательные лодки были на верхней палубе. А вот шторм-трап спустят именно с нижней палубы. То есть метра четыре негритосы будут лезть по веревочной лестнице, поднимаясь со своей лодки к нам на борт, где я их и встречу. Между тем процесс загона людей по каютам шел своим чередом. Но люди не спешили следовать указаниям команды, припираясь, выглядывая с палупы, наклоняясь через ограждение над морем. Катер, идя попутным курсом со сближением, уже подходил к нам, когда стоящий на его носу негр с автоматом дал очередь по курсу круизника. Вот тут народ побежал по каютам. Негры махали руками, давая понять, что надо останавливаться. Капитан вышел и помахал рукой, что понял, и корабль стал тормозить. То есть, поскольку тормозов у кораблей нет в принципе, дал обратный ход, а затем, вырубив машину, лег в дрейф. катер подошел вплотную, и на палубу полетели кошки, сцепившие нас с пиратами. Боцман с пистолетом стоял внутри надстройки корабля возле кают, а секьюрити спрятался со стороны носа, правда, далековато для пистолета, метрах в 30 от трапа. Ни у кого уже не осталось сомнений, кто это такие, а жилистые полуобнаженные черные парни с оружием смеялись, показывая на нас. Я, выглядывая из-за вентиляционной установки, насчитал 10 человек, девять на палубе, и один за штурвалом в рубке. Многовато, однако. Что там у них за пушки? На вертлюге установлен станковый пулемет, похоже, что Миниган ган ГАО-17 из семейства многоствольных пулеметов, с которым, точнее говоря, с его менее мощным собратом микроганом, Арнольд Шварценеггер уничтожал хищника и плохих терминаторов, и китайскими калашами. Наш матрос из негров сбросил веревочную лестницу, которую поймал такой же очень черный пират, И полез по ней наверх, перекинув автомат за спину. Вслед за ним полезли еще парни. Капитан и матрос стояли и встречали пиратов. Я поглаживал свою берета 8000 Кугар» с 15 зарядным магазином под распространенный патрон 9 на 19 миллиметров и ждал. Долго выжидать тоже нельзя. Пойди, поймай бандитов потом на корабле, если они разбегутся. Так что для стрельбы необходимо было выбрать самый нужный момент. когда на палубу залезла четверо басурман, пятый еще висел на шторм трапе, а шестой держался за веревочную лесенку и только собирался лезть. Я начал стрелять. Положив четверых пиратов, которые уже вылезли на палубу и пока еще стоя кучно припирались с капитаном, выглянул из-за и уложил пулеметчика и парня, висящего на трапе. Тут присоединился второй пистолет, и еще два негра повалились на палубу. Кэп схватил автомат с палубы и засадил очередь на рубки катера. В зоне видимости все плохиши вроде бы были уничтожены, когда я краем глаза заметил какое-то движение за капитаном, выглядывающим за борт с автоматом в руках. Раздались вскрик, и матрос, стоящий возле капитана, упал на палубу. А вскочивший негр, дав очередь из автомата внутрь палубной надстройки в коридорный проход к каютам, метнулся туда же. Твою мать, не добил. То-то мне показалось, что один слишком рано упал. Получается, сымитировал ранение, умный гад. Я побежал в другую сторону палубы и оттуда рванул ко второй двери входа к каютам. Приоткрыв дверь, я постоял и, присев на корточки, заглянул в коридор. На полу лежал боцман. Куда ранен? В грудь. Больно очень. Пират наверх побежал. Я вышел на палубу, где Кэп сидел возле раненого матроса и стоящего рядом секьюрити. Схватив китайский калаш, я двинулся следом на верхние палубы. За мной пошел охранник. том думаю что оператор вонет в рубку чтобы заставить капитана подвести корабль к берегу согласен джордж мои действия ты появляешься на палубе и только немного показавшись ведешь переговоры с ним пока ты его отвлекаешь я обойду рубку с другой стороны и уничтожу пиратов в спину понял действуем мы поднялись на третью палубу я шел первым том за мной когда впереди послышалось какое-то шебуршение, а следом мужской и женский голоса «Я не пойду. Не толкай меня. Ай, больно». Быстро пошла. Даже не видя говорящих, я понял, что случилось и кто попал в переделку. Я быстро поднялся и зашел во второй, параллельный коридор верхней палубы. Потом встал в коридоре, начав громко говорить, предупреждая пирата. На него вышел пират, держащий пистолет у виска девушки, кое оказалась, естественно, любительница приключений, незабвенная Джессика Лонг. Девушка немного сопротивлялась, но после грубого пинка под зад и постукивания стволом по виску, покорно пошла вперед. Пират закрылся девушкой, все так же держа пистолет у ее виска, став спиной ко мне и заговорив с Томом. «Брось пистолет, пропусти меня в рубку, иначе я ее застрелю». «Пожалуйста, проходи». «Я кладу пистолет на дорожку», — произнес Том и медленно наклонился, положив пистолет на пол коридора. Я выглянул за угол. Том наклонился». Девушка тоже стояла слева от Тома, то есть они не были на линии огня. Пират стоял в двух метрах от меня, да еще и спиной. Недолго думая, я выстрелил ему в затылок из пистолета, резко метнувшись к его руке, держащей оружие. Он дернулся и сразу рухнул к ногам Джесси. Так что пистолет просто повис на его пальце, лежащем на спусковом крючке и удерживающейся скобой. Я забрал оружие. и, перевалив пирата через борт, выкинул его труп прямо на палубу их катера. «Джесси, объясни, ты зачем вышла из каюты?» «А как же, Джорджа? Ты там воюешь, а я в каюте?» «Зато я видела, как они падали на катере. Вначале упал пулеметчик, потом пират у веревочной лестницы, потом в рубке и на носу корабля. Ты всех их уничтожил, ты мой герой!» «Подожди, дорогая. Том уничтожил того, кто на носу и у трапа. Бандита в рубке убил Кэп. А я снял пулеметчика и мужика прямо со штурм-трапа, Так что мы все поработали, вот только одного упустили. Но ты же его убил. Я знала, что ты меня спасешь. Ясен, пень, спасу. Просто принцессы имеют одно неприятное свойство. Какое, милый. Они всегда находят приключения на свою пятую точку. А простым парням, типа меня, приходится их спасать. Так за разговором мы спустились вниз. Там уже шуршал судовой доктор, делая первичную обработку раненых. Матрос получил дулом автомата по зубам, поэтому отделался относительно легко. А вот боцман был плох. Я слазил с Томом на баркас, забрав из небольшого сейфа деньги, коих набралось около двух тысяч долларов. Десятка-два автоматов, переносные рации, и все, призы кончились. Деньги мы решили отдать боцману и его семье, и баксов 300 на новые зубы матросу. Оружие я отдал Тому, тела выкинули в море, баркас подожгли и бросили дрейфовать. Корабль изменил курс и полным ходом шел в Магадиша, чтобы сдать Боцмана в клинику. Пассажиры снова гуляли по палубам. Джесси безумолку тарахтела, собрав вокруг себя большую толпу теток всех возрастов, рассказывая, что их ждало бы в плену, если бы не Джордж, Том и Кэп, а также матросы Боцман. Мы со свободными от смены матросами потихоньку лечили нервы в корабельном баре. Корабельный док сидел возле Боцмана в медчасти — Кэп очень довольный, ходил по кораблю, слушая, как им восторгаются пассажиры. «Жаль Матулу, что я скажу его семье?» «Да, действительно, хитрым оказался пират. А Матулу должен был встать за перегородки, куда ему сказали. Кто же в коридоре на прямой наводке стоит?» «Глупо подставился». «Да, глупо, но я подумал, что ты всех положил». «Он был дальним и прикрыт впереди стоящим негром, которого я положил первым, поэтому успел среагировать и вовремя упасть». Кстати, у него кровь на темечке и сантиметровая борозда содранной кожи. Скользнула по нему пулята. Да, доля секунды или сантиметр сыграл свою роль. Попади пуля на сантиметр ниже, и он не встал бы. А так лишь черкнуло по голове. Не возражаешь, если я автоматы продам, и деньги мы поделим с командой. Не вопрос, только Джесси дайте денежный приз. Она здорово облегчила мне задачу. Согласен, Джордж. — Да, придется заявить полиции о твоем участии, и ты дашь показания. Джесси так раструбила о твоей роли в этом деле, что тебе не отвертеться. — Ну да уж, раз такое дело, то дам».